Юрий Коваль. кура Куролесов и Матрос подключаются. Повесть. Москва. Самовар. 2008 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Место преступления. Глава первая.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 Верх его совершенно не интересовал, потому что и вправду был пустяковым, но что там особенного было наверху? Ничего заместительского, ничего председательского, какая-то всклокоченная голова, синий нос, покатые плечи. Низ выглядел повеселей Все-таки платок, все-таки веревочка и варежка, надеты не на свое место. я заместитель председателя настойчиво повторял лошаков и заметив что слова дежурного не доходит сократил вскикими я зампред я заммпред